«Хозяин, ты велел нам защищать ее, но не держать, как пленницу», — попытался оправдаться секретарь. «Ты и сам ни на минуту не допускал, что она может убежать по своей доброй воле. И все же нет сомнения, что забраться по наружной стене и проникнуть в наш двор почти невозможно. Гораздо легче, напротив, выбраться отсюда, что, несомненно, и сделала Неса». «Но, прыгая со стены, она рисковала сломать шею», — возразил сенатор. Доводы Грека убеждали, но ему все же не хотелось признавать, что его обвели вокруг пальца таким образом. «Не иначе, как ей кто-то помог». «О боги! Но почему она убежала, зная, что Маврик ищет ее и хочет убить? И я доверил ее вам». «Вас обоих следовало бы выпороть! Ничтожество!» — в отчаянии воскликнула врели прекрасно зная, что слуги ни в чем не виноваты. Никто и не заметил ее отсутствие хозяин, — тихо промолвил Парис. Она ушла к себе в комнату, сказав, что хочет спать. «И весь день не выходила оттуда разве что раза два в уборную», — добавил Кастер кто то убедил ее уйти решил Аврелий. она не из тех кто сам способен решиться на такое опасное бегство в доме оставались только слуги хозяин после полудня никто не приходил к нам если не считать ткачих что обновляли занавес подтвердил управляющий пришли сюда служанок приказал сенатор явно что то заподозрив «Хочу знать, разговаривала ли Неса с этими ткачихами?» «Да, действительно. Она обменялась несколькими словами с одной из ткачих», — узнал позднее Аврелий. «Но только с одной. К тому же ее ни на минуту не упускали из виду». «С другой стороны, несчастным рабам велено было защитить девушку в случае, если кто-то надумает силой увести ее». Как же они могли предположить, что она сама пожелает убежать, если даже ему, хозяину, такое не пришло в голову? «Какая-то женщина, выходит, имеет столь сильное влияние на несу, что убедила ее рискнуть и покинуть дом Аврелия. Душа женщины потемки, и в ней таится такое, что ты и представить себе не можешь», — вспомнил сенатор слова Маврика. Анигро разве не упомянул какой-то женщине, когда рассказывал, как Ниса сбежала от своего первого сводника? Сенатор вспомнил об актрисе, о ее неискренних холодных ласках, которыми она одаривала его, словно по обязанности, с профессиональным мастерством опытных куртизанок, видевших от мужчин лишь насилие и грубость. А что, если однажды теплоту, нежность и любовь к ней проявила женщина? Если маленькая проститутка обрела желанный мир и покой в ее крепких и надежных объятиях, так разве теперь она не доверилась бы слепо этой верной подруге? Аврелию показалось, будто он видит, как Ниса выходит с ней из своей лачуги, навсегда покидая Вибона. Ради нее девушка не побоялась вызвать гнев у сутенера, рисковала, ведь он мог вернуть ее и избить, и в результате получила защиту, слава, богатство и, самое главное, любовь, или, по крайней мере, наивной дурочке так казалось до последнего момента. Патриция представил себе Сергию сестру Маврика, волевую, уверенную, опытную женщину. Если она, не колеблясь, пошла на кровосмешение, то разве стала бы отказываться от другой женщины, слабой, потерянной, легко отдавшейся ей в руки? Вот, значит, почему Маврик так уверен, что Ниса не предаст его». Сенатор поделился своими соображениями с Кастером. «Да, конечно, это она приходила», — встревожился Грек. «Но почему Сергия сумела уговорить Несу покинуть мой дом?»